1815 год В среднем 4-5 раз в год Александр лежит в лазарете лицея. В феврале 1815 года простудившегося Пушкина навестил Батюшков. Константин – первый из больших русских поэтов, целенаправленно посетивший будущего национального гения в Царском селе. Батюшков прочитал в первом январском номере журнала «Российский музеум», посвященное себе стихотворение – «Философ, резвый и пиит». Вместо подписи под текстом стояли загадочные числа 1, 14, 16, по которым Константин должен был догадаться, что это молодой поэт, только что удививший Державина. 17 апреля 1815 года – особая дата. Впервые в Российском музеуме напечатано стихотворение «Воспоминания в царском селе» Пушкина за полной подписью. Это событие, как и выступление поэта перед Державиным, сравнимо по важности для русской истории с въездом Александра I на белом коне в побежденный Париж. Так что журнал «Российский музеум», издававшийся только один 1815 год, всего вышло 12 номеров, навсегда останется в памяти народной. В сентябре 1815 года В лицей приезжает Жуковский и вслед за Батюшковым общается с Александром как поэт с поэтом. «Это будущий гигант, который нас всех перерастет», — говорит Василий Андреевич и заставляет Пушкина работать оценщиком. Жуковский будет читать Александру свои стихи и те, что Пушкин запомнит сразу, отложит для печати, а те, что не сумеет воспроизвести либо выбросит в топку, либо будет кардинально переделывать. В следующем столетии Сергей Васильевич Рахманинов изобретет другой способ оценки качества своих произведений – кашель публики во время исполнения.